Голова 11. Улыбайся, и люди потянутся. Зомби бывают разные, черные, белые, красные. Мысленно напевал я, хватая очередной саван и ловко вдевая в игольное ушко новую нитку. Шитьем я занимался уже пятый час, при неровном свете свечи, сиротливо озарявшей дрожащим светом мой склеп, больше напоминавший швейную мастерскую. Мой хозяин, видя, что с облагораживанием могилы Нелима я не справляюсь, выдал новое задание. Сунул мне в руки аж пять десятков драных саванов и приказал к утру привести их в порядок. Оказывается, у нас у мертвяков рабочий день ненормированный, без перерыва на сон и еду. Ни то, ни другое нам не нужно, в отличие от живых. Впрочем, мне и лучше. И задание выполню, и новообретенное умение прокачаю. Пять десятков саванов, в каждом от одной до трех дыр, которые нужно было зашить, по пять минут на дыру. Это часов на 8 работы с перерывами на закапывание. Таймер я так и оставил. И замену свечи. Усталости мое виртуальное и мертвое тело не чувствовало. Умения энергии не расходовали так, что работал я ритмично и монотонно, а со скукой боролся, обдумывая свое будущее и настоящее. На повестке дня стояли два важнейших вопроса. Общение и получение новых навыков. В приоритете было получение класса. Класс давал и дополнительные способности, и навыки, и даже таланты. В общем, множество разных полезностей в одном флаконе. Но мало было выбрать класс и навыки, которые я собирался получить. Мне нужно было найти наставников и оплатить их услуги деньгами или отработкой. Найти незнакомых мне людей в незнакомом городе, не умея разговаривать или даже просто писать. Та еще задача. Но тут на помощь могла прийти сама игра. Мне нужно было раздобыть карту города. На ней наверняка отмечены важнейшие места вроде рыцарской школы, ремесленных кварталов или академии магии. В общем, места, где потенциально вводились нужные мне учителя. Такую карту можно было купить или составить самому, гуляя по городским улицам. Денег у меня не было. Я не наемный работник, а мертвый раб в услужении, так что жалования мне не полагалось. Разгуливать немому зомби в одиночестве по городским улицам, полным стражи и игроков — дураков нет. Даже в сопровождении гоблинов это был не самый легкий квест. Нужно было как-то решить обе проблемы одним махом. Полезных для горожан навыков у меня было, считай, всего два — шить да жрать всякую дрянь вроде «Огородных вредителей». Получено плюс 7% опыта владения умением зашить дыру. Уровень 3, 4, 3%. Получено 12% опыта к навыку «Партняжное дело». Уровень 2, 37%. Отлично! Зашивать одежду с точки зрения получаемого опыта было выгоднее, чем себя. Да и навык рос достаточно быстро. Каждое получение уровня умения давало приличное количество опыта и к навыку. Я даже уровень партняжного успел поднять. Правда, саванов осталось всего десяток, но ведь есть еще и моя рубаха. К утру я собирался довести свое мастерство латания дыр до шестого уровня, а партняжное дело — до третьего. Рост уровней навыка радовал меня еще вот такими цифрами в параметрах персонажа. Ловкость. 1, 12%. Воля 1, 5%. Растут, растут потихоньку, родимые. К тому же мои зомби-тренировки тоже приносили плоды, и я уже получил третий уровень умения закопаться, и теперь восстанавливал в полтора раза больше здоровья, а время перезарядки умения сократилось на минуту. Мелочь, а приятно. А еще за каждый полностью отремонтированный саван я получал 2-3 опыта. Отличная прибавка, даже выгоднее, чем за само задание. Теперь я точно знал, что мне нужно выучить силовой навык, завязанный на несколько параметров сразу, который можно было легко тренировать даже с моими ограничениями, не рискуя жизнью. Может, он и не так пригодится мне на практике, зато поможет тренировать параметры. В голову мне пришел только один такой — атлетика. Он отвечал за бег, прыжки, плавание и различную примитивную акробатику, а требовал развитых силы, ловкости и выносливости. На рекорды я идти не собирался, бегать и вовсе не мог физически, так что нужна она мне была только ради тренировки жизненно необходимых характеристик. Но опять же нужно было искать наставника». Как и планировал, к утру я не только закончил работать с саванами, но и свою рубаху покрыл десятками разноцветных стежков, стараясь прокачать умение и навык. Заметив эти художества, Карл ничего не сказал, лишь усмехнулся, забрал заштопанное тряпье и выдал новое задание. «Бери свой рабочий инструмент и дуй в северную часть погоста. Там собаки забор подрыли, нужно дыру засыпать». Внимание! Вам предлагают задание «Собачий лас. Принять задание? Да? Нет. Цель задания? Засыпать яму, которую выкопали собаки. Награда? Плюс 30 опыта. Штраф за невыполнение? Нет. Задание элементарное, и награда, соответственно, тоже мизерная по меркам моего уровня. Впрочем, выбора у меня и не было никакого. В любой момент могильщик мог просто меня заставить, используя ошейник подчинения. Взвалив лопату на плечо, я заковылял к северной ограде. Яму отыскал быстро, а на ожоги, получаемые от святой земли, уже и внимания почти не обращал. Дыра была небольшая и выкопана как-то странно, не похожа на подкоп. Скорее, просто яма, которую зачем-то вырыла собака рядом с оградой. Впрочем, что значит «зачем»? Не наружу она себе копала в самом деле. Наверное, просто хотела спрятать кость, а ей кто-то помешал. Интересно, а червячковое зрение поможет мне увидеть, что там зарыто? Из чистого любопытства, ну и чтобы умение подкачать, разумеется, я расковырял горку, набросанной рядом с ямой земли в поисках червей. Есть «Красный червь, тебя-то мне и надо, съедобный ты мой!» Зажмурившись, сунул червяка в рот и разжевал. Игра срисовала с меня единицу здоровья и показала увесистый такой кукиш всемогущего рандома. Никаких эффектов я не получил. Что ж, у меня есть цель, есть терпение — Есть пока еще не дырявые штаны, целых полмотка даренных ниток и полчаса в запасе, пока снова не станет доступно умение пожирания. Усевшись на соседнюю могилку, я рванул штанину и тут же принялся ее штопать, одновременно поглядывая за ограду кладбища. Сам погост хоть и находился за западной городской стеной, но тоже относился к городской черте. У самой стены находилось поселение наемных работников, которые днем работали на горожан-хозяев, а вечером возвращались в свои лачуги. Здесь были как подсобные рабочие, так и мастера на все руки, и даже несколько ремесленников. И все они считались горожанами со всеми их правами и обязанностями в виде целого вороха налогов. Скорее всего, именно ради налогов это поселение и было объявлено частью города. Откуда я все это знал? Сегодня пара человек с утра приходила проведать своих усопших родственников, а я подслушал их разговоры. Жаловались они и на высокие налоги, и на жадных нанимателей, и на вконец обнаглевших бессмертных, так в игре называли игроков. На меня они внимания и не обратили даже, видать, привыкли, что на Карла мертвяки работают. Один из западных трактов пролегал мимо кладбища. Торговцы и благородные люд здесь не появлялись, наверное, из-за излишнего суеверия. Зато пару раз я видел актерскую труппу и дважды каких-то паломников». Одни были вырежены в ярко-оранжевые рясы и гладко выбриты, а другие носили темные, подпоясанные веревками балахоны, а лица прятали под низко надвинутыми капюшонами. И каждый раз, когда где-то на горизонте поднималась пыль, сигнализируя о чьем-то приближении, словно по волшебству на дороге перед кладбищем появлялись попрошайки. Одноногий старик... «Горбун-карлик и упитанный детина с тростью и в черных очках». Даже я с моим восприятием так и не смог понять, откуда эта троица появляется. Они ковыляли запутниками с протянутой рукой за унывно выклянчивое подаяние. Удивительно, но им всегда подавали. Особенно привлек мое внимание одноногий попрошайка. Я хорошо рассмотрел висящую у него на шее табличку, Вроде тех, на которых обычно пишут слезливые просьбы помочь инвалиду-ветерану-сироте. нужно подчеркнуть. Так вот, вместо надписи на табличке были изображены рисунки. Гениально, не правда ли? Хитрый непись не стал тратиться ни на зелье, ни на уроки наставника, или даже просто на услуги писаря, а взял и нарисовал картинку. Для этого грамотность не нужна. Закопаться. Напомнил мне таймер. За это время я успел поднять свое умение штопать дыры еще на один уровень и теперь любовался вот таким описанием. Умение зашить дыру. Партняжное дело. Ремонт. Уровень 7. 3%. Описание. Заделывает прореху в простой одежде, восстанавливая 9 единиц ее прочности. Требования. Нитка и иголка. На этом уровне умения я уже примерно каждый пятый раз восстанавливал не одну, а две единицы здоровья. Еще немного и мне удастся выяснить зависимость между восстанавливаемой прочностью одежды и количеством исцеляемого здоровья. Взял с каменного надгробья заранее приготовленного червяка и сунул его в рот. Если и сейчас не сработает, то брошу эту глупую затею и просто засыплю яму. Вы съели красного червя. Получено плюс 5% опыта владения умением пожирания. Уровень 1. 11%. Здоровье минус 1. 14 из 20. Получен временный эффект поиск пищи. Действие 62 секунды. Есть. А теперь погружение и мои законные плюсы. Под землей я открыл глаза и посмотрел в сторону ямы. Здесь, помимо красноватых останков растений или корней, а также пары голубых подвижных силуэтов, я также заметил немало черных объектов различных форм и размеров. Скорее всего, так черви видели препятствия, камни, например. И в собачьей яме также было закопано что-то такое черное продолговатой формы. Выкопавшись, я разгреб свежую землю и вытащил кость, самую обычную кость, которую собака здесь закопала. На всякий случай глянул ее описание. «Собачья косточка. Описание. Начисто обглоданная кость какого-то крупного зверя, которую пес решил припрятать до лучших времен». Источает приятный манящий запах, ощутимый лишь собаками. Впрочем, а что я хотел? Клад найти или кнопку выхода из игры? Отбросив кость в сторону, я занялся ямой. С трудом, ворочая тяжелую лопату, я за полчаса управился с заданием и уже собирался идти назад, как мою правую ногу словно обожгло. Вы получили урон две единицы, колющий. Здоровье 9 из 20. Ну вот. Мало того, что святая земля покою не дает, так еще ухитрился на кость напороться. Пора бы мне уже и башмаками обзавестись. Я поднял злосчастную кость и уже собирался было отшвырнуть ее подальше, как появилось сообщение. Вы обнаружили дополнительное свойство предмета «Собачья косточка». Получено 5% опыта к таланту познания сути вещей». Уровень 1 из 10, 5%. И сменилось название кости. Теперь она называлась Счастливая собачья косточка. а в свойствах добавился новый пункт. Дополнительно! Приносит своему владельцу удачу. Удача плюс один. Отлично! «Стат к стату, навык к навыку, по кусочку тут, по процентику там, глядишь, и вырастет из меня когда-нибудь нагибатор всея фана мира». Сунув кость в инвентарь, я зашагал к дому могильщика сдать задание и попросить у него письменных принадлежностей. «Что-то долго тебя не было», — хмурился мой хозяин. «Тут приходил гробовщик, мерку с тебя снять хотел, но так и не дождался». «Поэтому придется тебе самому к нему идти. Тут недалеко. Поселок у городской стены, знаешь, к которому тракт ведет вдоль нашего погоста». Я утвердительно кивнул. «Там он и живет. В городе мастеру такой профессии жилось бы неуютно. Сейчас я тебе объясню, как до него добраться». Замахав руками оки Мельница, я отшатнулся от него. вытянув вперед руки, выставив открытые ладони, словно что-то отталкиваю. Не пойдешь? Это с какой такой стати? Я же для тебя, мертвяка, стараюсь место, спальное устраиваю за свой счет, между прочим. Я вытянул руки вперед, безвольно свесив кисти и, издавая утробные звуки, медленно заковылял по комнате, имитируя зомби из популярных во времена моего детства фильмов ужасов. Потом изобразил всадника на коне, который на скаку выхватывает из ножен меч — в моем исполнении это был лопатный заменитель рыцарского меча — и отрубает зомби голову. «Стражи боишься, что ли?» — догадался Карл а, -а, -а, -а, -а, -а кивнул я пожалуй это и впрямь проблема впрочем решаемая он вышел из комнаты и вернулся с письменными принадлежностями взял кусок бумаги и что то на нем написал показал мне мне оставалось лишь развести руками и отрицательно покачать головой не понимаю «Городское имущество. Закреплен за западным погостом. Инвентарный номер Дэн-1. За утерю или порчу этого зомби штраф 500 монет». Вслух зачитал он. «Ай да непись! Неужто в наше время уже и чувство юмора научились программировать? Или проработан этот персонаж куда как тщательнее, чем следовало бы для обычного смотрителя кладбища в захолустном городишке?» «Держи!» С этими словами он прямо к груди приколол мне записку булавкой. Подражатель фигов, аж две единицы здоровья мне отминусовал. «Ай!» — указал я пальцем на перо и бумагу. «А лопатой по шее и в яму?» Практически сразу расшифровал жест могильщик. «Ишь ты! И впрямь! Инициативный!» «А-а-а!» достал я все свои сбережения. «Вообще-то оно стоит раз в десять дороже». Впрочем, ладно, бери. Но потом перо вернешь. Оно самописное и еще не один месяц прослужит. И <связь> довольно осклабился я. Ума только не приложу, зачем оно тебе? Ты же ни писать, ни читать не умеешь. <связь> Загадочно подмигнул ему я и вышел из домика, прихватив письменные принадлежности. Добравшись до родного склепа, я сразу же отколол записку Карла и, зашив раны, взялся за рисунок. На элементарную детскую картинку у меня ушло больше часа и четыре листка бумаги, но результатом я был доволен. Прицепив все теми же булавками рисунок себе на грудь, я выбрался к территории кладбища и вышел на тракт. Свой поход к гробовщику я решил отложить. Никаких ограничений по срокам у задания не было, опыта за него давали немного, а проверить свою идею мне не терпелось. Усевшись на траву прямо у дороги, я достал кусок ткани и принялся ждать, одновременно прокачивая умение зашить дыру. Час спустя на дороге показалась одинокая телега, на которой находилась семья. Мужчина средних лет сидел на передке и правил лошадьми, а в повозке женщина возилась с мальчишкой лет 5-6. Поправив табличку на груди, я спрятал в инвентарь ткань и выпрямился во весь рост на обочине, повернувшись к телеге и вытянув вперед руку, открытой ладонью вверх. При этом я старался улыбаться как можно шире и выпячивал вперед грудь, демонстрируя свой шедевр. Телега замедлилась, не доезжая до меня с десяток шагов. Возница осадил лошадей и повернулся к своей жене. «Смотри, рано! Не как мертвяк на дороге!» «Ой, избави нас, Пресвятая Амалия, от напасти лихой!» очертила та сжатыми в щепоть пальцами круг вокруг своего сердца. «Вы получили урон 10 единиц, свет, здоровье 10 из двадцати». «Ого! Вот это сила молитвы!» Больших усилий мне стоило не броситься на утек после такого любезного приветствия. Сильна это пресвятая Амалия, ой, сильна, раз одно ее имя на меня так действует. «Мама, он же плачет!» — закричал вдруг ребенок, указывая пальцем в мою сторону. «Где?» Женщина прижала мальчика к груди, а мужчина вытащил из укрывавшей дно телеги соломы топор. «Вон, на картинке!» Наступила тишина. Минуту спустя возница щелкнул кнутом, погоняя лошадей, и телега тронулась с места. А когда телега поравнялась со мной, то что-то сверкнуло на солнце и упало рядом в траву. Все так же, улыбаясь, я смотрел вслед удаляющиеся повозки, и лишь когда они отъехали достаточно далеко, я нагнулся, чтобы подобрать блестящий предмет. Это оказался металлический кругляш. Вы нашли пять монет. Работает! Как я уже убедился на примере Нипа попрошайки далеко не все боты в этой игре умеют читать и писать. Вот я и решил проверить, способны ли они распознавать простейшие символы и понимать их смысл, и эксперимент удался на все сто. Я поправил картинку на груди. Картинку, на которой был нарисован один из самых популярных текстовых символов еще со времен зари виртуальных технологий. Круглая голова человечка с широко открытыми глазками, крохотным носом-пуговкой, выразительно опущенными вниз уголками губ и одинокой слезой на щеке. Самый обычный плачущий смайлик. Немного подумав, я снял картинку и заменил ее на другую. Убедившись, что рисунок улыбающегося смайлика будет хорошо заметен со стороны, я зашагал в сторону поселка.